Глава вторая. Лотин. Поднимаясь в кабинет директрисы, и понятия не имела, что выйдет оттуда другим человеком, другим не человеком. Думала в очередной раз придется торговаться и во что обойдется исправление одной из цифр в дате рождения в приютской учетной книге. Но все оказалось куда непонятнее. Проще было бы деньгами, которых нет откупиться. Директрисе было около тридцати когда ее назначили управлять приютом. Астеши — 15. Теперь директрисе за 70. и 17. По бумагам. И с виду. Так иногда бывает у смесков. Отродье, эльф-ягнусь, длинноухая. Это были самые приличные из прозваний, которые она слышала. Неприличных тоже хватало. Приютское воспитание рано избавляет от иллюзий, особенно если старшая кровь видна невооруженным глазом. Проблемы доставляли не только острые уши. Ушами никого не удивишь. У каждого третьего в лоте не такие. А вот волосы. темное тяжелое серебро приходилось прятать под платком до прятки. Если в хмарь или в сумерки их еще можно было спутать с седыми, то на свету ни за что. С директрисой Устеши была взаимовыгодная дружба. Еще с пожара в Новом ведре, когда они обе оказались ни с чем. Стеше особенно нечего было терять, кроме любимых мест. А младшая наставница Сани Тенгасси, одинаково тепло относившаяся что к человеческим детям, что к смескам, помимо работы еще и красоты лишилась. Обожглась сильно. И с того времени тоже носила платок. А оставшиеся волосы стригла коротко, Она и Стешу сначала коротко стригла. Но прямые патлы отрастали с невероятной скоростью. И почти до пояса. И только потом переставали. «Послезавтра приедет новый управляющий», — сказала Саня, сунула под платок писала и почесала саднищую голову. «Сними! Чего я там не видела?» Отозвала Стеша и подала пример, распутывая платок. Все равно растрепалась вся и косу переплетать. Сняла пальто и пуговицы на платье расстегнула. В кабинете было душно от жаровни. Саня мерзла и даже летом носила толстые челки и шерстяную шаль. А в промозглые межсезонье и подавно. «Новый приедет, говорю!» — повторила женщина и полезла в ящик стола. «Первым делом станет текущие расходы сверять и прочие бумаги. Въедливый, бывший инспектор». Так что вот, не было тебя тут. Долго не было? Никогда. А кто был? Потом почитаешь, если выйдет. Подсунула перетянутую бичевкой папку. Копия с метрики по-эльфийски, а я, по-вашему, не понимаю. Я по-нашему тоже не понимаю, — отозвалась девушка. Саня подначивала почти безлобно. Стеша и раньше на нее не обижалась, а теперь и подавно. Да и за что было? Только куда теперь? К тетке Фарик иди, она комнату сдаст, она всем сдаёт. Заработала сегодня что-нибудь? Ерунда. Ну раз ерунда, то себе оставь и не приходи больше. Устала я от тебя. Тяжко мне на тебя смотреть. Тебя время обтекает, а по мне кувалды бьёт. «Прощай!» И к окну отвернулась. «Прощай!» Сказала Стеша ей в ровную, несмотря на года, спину. Забрала папку, оделась не спеша, аккуратно волосы под платок убрала. И так бы ушла, аккуратно дверь прикрыв. Только Саня не была бы Саней, не оставив она за собой последнее слово. «Я про тебя знаю!» проскрипела Тенгасси, пялись в темное окно. Спокойным, светлым, после пожара только у тебя ожогов не было. Потом были, а сразу как бар на тебя вытащил, нет. И Лукаш погиб от твоей беды. Не от своей. Поборником сдашь. До сих пор же не сдала. Тебе с этим жить. Я и живу долго. В том и смысл. Стеша дверь прикрыла аккуратно, как и собиралась хотя душу на части рвала. Спустилась вниз в коморку, где жила. У всех старших были отдельные комнатки. В Последний год перед выпуском никто не учился. Искали работу, и большую часть жалования отдавали приюту. Так было заведено. Многие раньше работать начинали. Стеша не раз думала уйти, но привыкла. Да и мерзавку санью бросать не хотелось. Старая стерва не могла промолчать. Столько лет молчала. Лукаш, или, вернее, Локойт, как его родители окрестил перед тем, как в приют сдать, тоже был из Ведере. И был он в приюте, куда Стешу с Саней и еще с несколькими воспитанниками и наставниками сначала определили единственной остроухей. К тому, наверное, они и сдружились. Потом перебрались в Лотин. втроем. В тот год Стеше 17 было. На самом деле 17. И выглядела она ребенком. Впрочем, Лукаш не слишком ее в росте обгонял. И по годам тоже. И дрался все время. Заживала на нем быстро, как на бродячей собаке. Он как-то стеши показывал специально. Рассадил руку, и они оба смотрели, как медленно-медленно сползается смуглая чайного цвета кожа. Стешина была светлая, но быстро загорала. И тогда Лукаш переставал дразнить ее зеферы. Такая восточная сладость, белый приторно сладкий пористый шарик на шпажке. В парке в заросшем углу пруда, куда старый садовник не добредал, у них был шалаш и детские тайны. И туда Лукаш прятаться сбегал или отлеживаться, если особенно сильно доставалось. Ты совсем идиот? Зачем полез? Отчитывала она его и кривовато штопала разодранный рукав, кое-как прополосканный тут же в пруду рубашки. Разогретая на солнце, чуть попахивающей воде, кровь не отошла. А рубашка и так вся в пятнах была и о разводах. Лишних никто и не заметит. «Они опять гнусности про нас говорили!» Хлюпая разбитым носом, гундосил Лукаш. Сидел, сутулив острые плечи и голову запрокинув. Рваные обстриженные темные волосы прилипли к влажноватой спине и торчащим угловатым лопаткам. От его тела пахло кровью и чем-то пряным, похожим на гвоздику. Стеша сделалась неловко видеть его впалый, шевелящийся в такт дыханию живот. «Ну и пусть», — буркнула она, утыкаясь в рукоделие. Все равно будут говорить, так что проще сделать вид, что было, чем доказывать, что не было». «Только не говори, что было, а то они сами полезут морду бить». «Да почему?» «Потому что у тебя отродье было, а у них чистой крови нет». Стеша швырнула в приятеля рубашкой, подобрала с земли камешек и выщелкнула в воду. За ним еще один. Она давно приноровилась пускать на дно обиды и сомнения, цепляя их камешком. Еще в ведре. Лучше всего обиды тонули на мраморном берегу. Может, потому что там и так камней было не с честь. А еще она там эльфа видела. Настоящего. Красивого, с голым задом и двумя мечами. Но ни зад, и ни мечи ее впечатлили. А то, что вокруг него ветер пел. Лукаш рассказал как-то, что видел эльфа, который с мечами танцует. Она и бегала. «Смотри, что покажу». Кровь из носа течь уже перестала, и синяк под глазом из синего становился желтым. На узкой ладони Локоита лежал странный камень, гранёный, как в кольцах, но тусклый и невзрачный совсем. Серый. И что? Ерундовина. Не ерундовина. Накопитель это. Пустой только. Он давно у меня. Я думал, вдруг смогу. Ты только молчи. «Смешно. Кому, интересно, я скажу?» Лукаш пожал плечами и сунул камень ей в руки. «На, дарю». «На кой Нави он мне сдался?» «Попробуй сама». «Ага, сейчас. Нашел дуру». Но она попробовала, когда никого не было. Она точно знала, что сможет. Камень налился злым, кусучим волшебством очень быстро, А села все бежала, и Стеша, испугавшись, выкинула его в пруд, к прочим обидным камням. Потом была засуха, пруд обмелел, обнажив берега, и Лукаш камень нашел, Только ей не сказал. А спустя неделю на площади прилюдно казнили поклонника, порченного тьмой ены. Казнили страшно и долго, огнем и железом. А Стеша тряслась на чердаке доходного дома, выходящим круглым окном на площадь и глотала трусливые слезы. Смотреть она не могла, только слушала. Криков и воя толпы было достаточно. И жреца единого, завывающего с помоста, заглушающего своим визгливым голосом и жертву, и толпу. Люди искали смерти, но не нашли ее. Пожелали умереть, но смерть убежала от них. И тогда сами они стали сеять смерть. И нет у них сердца, ибо темный огонь пожирал их души. И имеют они власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю. И имеют они власть затворить воду, чтобы иссохло растущее на земле. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих. И нет им места в чертогах его, ибо отверг он скверну, и нам велел отвергать. И будя казнен железом и пламенем тот, Кто от пламени и железа рождён. Тетка Фарик была подслеповата, потому ей одинаково было, какие уши у арендатора, лишь бы гроши за комнату в срок платили, и не шумели. Про шума Настеша раз двадцать напомнила, пока к комнатке вела. Узкая собачья конура, и та просторнее. Но тут была койка, у койки косоватый табурет. Лампа, почти прогоревшая свеча с вогнутым зеркалом, еще один табурет с тазом для умывания и кувшин с водой в углу. Вот и все удобство. Запрочем, следовало бегать во двор. Хозяйка с масляным светцом ушла, и дверь закрылась. Комната утонула в густом сумраке. Стеша села на койку и потянулась к лампе. «Имеют они власти, нет у них сердца». Шепнула она свечному огарку, коснулась пальцем черной нити, и на ее краю сначала затлела, а затем вспыхнула в вытянутой оранжевой каплей проклятое пламя.